«Вот уже пятьдесят лет никто не покидал его, кроме...» Он снова оборвал себя и через минуту продолжил. «Даже если бы и не было никаких драконов, мы, рожденные и выросшие в городе, не осмелимся его оставить. Никогда не было ноги нашей за стенами. Мы не привыкли к открытому пространству и солнечному свету.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 Вы не посмеете покинуть сухоту. Конан посмотрел на нее с инстинктивной неприязнью. Уж очень ему не понравилось внимание княгини к Валерии. Думаю, что посмеют, сказал Ольмек. Но Конан и Валерия. «Вас же послали сами боги, чтобы последняя победа была за Тихултли. Война — ваше ремесло. Так почему вам не сражаться на нашей стороне? Богатств у нас накоплено сверх меры. Драгоценные камни камень в Ксухотле — такое же обычное дело, как булыжники в других городах. Некоторые привезены еще древними, а огненные кристаллы добыты в восточных горах. Поможете нам одолеть ксоталанцев? И берите, сколько унесете. — А вы поможете нам уничтожить драконов? — спросила Валерия. Тридцать воинов с луками и отравленными стрелами сумеют истребить всех гадов в лесу. «Да», — не задумываясь, согласился Ольмек. «Мы, правда, за годы рукопашных боёв разучились стрелять из лука, но можем возродить это искусство». «Что ты на это скажешь?» — обратилась Валерия к Конану. «Ха -ха, «Мы бродим без гроша за душой», — ухмыльнулся Кемерец. «А по мне...» «Что-ка за талантся врезать, что кого другого?» «Так вы согласны?» — вскричал Олюмек, а Тихота от радости захлопал в ладоши. «Идет! А теперь не будете ли вы любезны показать нам комнаты, подходящие для отдыха, чтобы утром со свежими силами приняться за убийство?»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 Не так-то легко забраться на крышу. Там сплошные купола, башни и крутые скаты. И, не дожидаясь дальнейших вопросов, объяснил конону устройство крепости Техултли. Как и во всем городе, здесь было четыре этажа. Каждый имел свое название, словно улицы в обычном городе. Этажи орла, обезьяны, тигра и змеи. Кто такая... — Тоскела, — спросил Конан. — Супруга Ольмека? Тихотл задрожал и испуганно огляделся. — Нет, это... Словом, это Тоскела. Она была женой Ксоталана, той самой, которую похитил Тихотли.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 Поэтому Ксотолан с братом и подняли мятеж. Она колдунья и знает секрет вечной молодости. Что за секрет? — спросил Конан. Тихотл снова задрожал. — Об этом меня не спрашивай. Я не смею говорить. Это слишком страшно.